Дело в том, что фургоны ждали, и он пришел точно по графику. Естественно, когда Карлтон услышал от охранника, стоящего ворот, о его прибытии, то отключил всю систему электронной сигнализации. Допустим, что так. Но как им удалось найти то, что искали, ни разу не сбившись с пути? Это же самый настоящий муравейник». Запутанный лабиринт. Сейчас Фергюсон почувствовал себя еще увереннее. Нет ничего проще. Я думаю, вы сами знаете. Как говорится, век живи, век учись. Так как же? Для того, чтобы узнать точный план расположения зданий на атомной станции, нет необходимости подкупать кого-нибудь из его работников. Для этого даже... На станцию ездить не надо. Можно, километров от нее и точно знать, где хранится уран и плутоний, когда завозят топливо на станцию или когда с нее вывозят отработанное топливо. Надо только зайти в открытый для всех читальный зал комиссии по атомной энергии, который находится в доме 1717 на Аш-стрит в Вашингтоне, округ Колумбия, сходите, сержант Райдер, и увидите, что там имеется более чем исчерпывающей информации даже для тех, кто ставит своей целью проникновение на территорию атомной станции. Это что, попытка пошутить? Более чем неудачная, особенно для начальника охраны на станции. Там есть картотеки, в которых содержится информация обо всех атомных установках страны, находящихся в частных руках. В зале, кстати, я там бывал, работает очень милый служащий. Так вот он, по вашей просьбе, может принести целые типы самых различных документов, за исключением государственных, конечно, о ядерном оборудовании, многие из которых следовало бы засекретить. Конечно, но мне, не только мне, от этого не весело. Они явно сошли с ума. Сержант Райдер был ошеломлен услышанным. Хотя его лицо, как обычно, ничего не выражало, он просто остолбенел. «Там даже есть ксерокс!» и вы можете сделать копии любых нужных вам документов. Господи Иисусе! И правительство все допускает? Допускает? Да оно узаконило это. Согласно закону об атомной энергии с поправками от 1954 года, любой, ну, какой-нибудь там Джон Доу, псих он или нет, имеет право знать об использовании радиоактивных материалов частными лицами. Поэтому, сержант, вам придется пересмотреть свою версию о том, что работники станции имеют какое-то отношение к происшедшему. Ну, не версия, а простой вопрос. Тем не менее, считайте, что я ее уже пересмотрел в комнату вошел директор станции доктор Яблонский. Это был загорелый, с седыми, вьющимися волосами человек шестидесяти с небольшим лет, выглядевший, однако, лет... постоянно излучавший хорошее настроение и жизнерадостность. В настоящий момент, кажется, ему было не до веселья. «Черт, черт, черт!» На одном дыхании произнес он... — Вечер, добрый сержант. Как бы хотелось встретиться с вами при других, более приятных обстоятельствах. Он вопросительно посмотрел на Джеффа. — А, с каких это пор сюда присылают? — Это Джефф Райдер, доктор Яблонский, мой сын. Райдер чуть улыбнулся. — Надеюсь, вы не думаете, что патрульные на дорогах только тем и занимаются, что взимают. В штате Калифорния они могут арестовать любого, где бы он ни находился».